Заключение. Как показало исследование, фигуры интертекста являются мощным источником пополнения номинативно-выразительных средств языка. Регулярно используемая цитата, становясь общеизвестной, переходит в разряд афоризмов, а значит, цитирование является источником афористики. Второе. Камемораты при условии длительной активной их эксплуатации превращаются в крылатые слова. Последние, освободившись от авторской ассоциации, входят в ряды безымянной фразеологии. Таким образом, текстовая аппликация служит заметным источником фразеологии. Третье. Текстовая аллюзия активно пополняет состав интертекстуально отмеченной лексики. А. Имен А. С аллегорическим прошлым – осел, глупец, лис, хитрец, б. ассоциативно насыщенных слов, символов, парус, анчар, в. деонимов, улисс, амфитрион, дон-жуан, ромео, плюшкин и другие. а значит, является фактором развития лексических ресурсов языковой системы. Четвёртое. Травестирующая имитация успешного текста или группы одноструктурных текстов приводит к осознанию их лексико-синтаксической, композиционной и ритмической структуры, как схемы построения тематически и стилистически однородных текстов. В силу данного факта травестирующее подражание следует признать источником новых жанровых схем. Пятое. Имитация стилевых маркеров успешных и приводит к появлению новых стилистических техник. Иными словами, подражание является источником так называемых простых стилей. Обобщим результаты наших наблюдений в следующей таблице. Фигуры интертекста – языковые средства. Фигуры интертекста – цитирование, языковые средства – афоризмы. Фигуры интертекста – текстовая аппликация, языковые средства – крылатые слова. аномастическая аллюзия, языковые средства, интертекстуально отмеченная лексика, травестийное подражание жанры речи, стилистическое подражание простые стили. Как видим, становясь достоянием значительной группы писателей, литературные школы, явление индивидуально-поэтического стиля тем самым механизируется обнаруживая тенденцию к превращению в языковые шаблоны, клише – Таковой представляется роль идиостилей, из которых язык посредством фигур интертекста черпает наиболее удачные элементы для пополнения и развития своих номинативно-выразительных ресурсов.